— Ага, обязательно. Встретимся и поговорим в аду. — Ну и дурак же ты, ФСБшник. Я вдруг вспомнил, как переживал Братский после казни прелюбодеев на центральной площади Мехина. Все пытался понять, что за странный народ эти чеченцы, традиции и обычаи которых он вроде бы изучил, как свои собственные. да Он так ничего и не понял, иначе ни за что не поверил бы, что, став свидетелем и пассивным участником этой жуткой акции, может рассчитывать остаться в живых, да еще и получить солидное вознаграждение за предательство. Вот я, например, хоть и не настолько образован, все прекрасно понимаю и не лелею никаких эфемерных надежд. Как только Залимхан получит деньги, мы все трупы. Ему проще сразу застрелиться, чем жить и постоянно вздрагивать, зная, что где-то ходят исполнители, очевидцы злодеяния, организатором которого явился он, и подобные ему высокие деятели в папахах. «Ладно, хватит время терять!» Залимхан переглянулся с соседями. И заговорщицки подмигнул мне: "Обсудим детали". К скальной грыде, таившей в своем необъятном чреве бесконечные лабиринты пещерных галерей, мы прибыли уже гораздо позже полудня. Часа три ушло на удовлетворение всех моих капризов и подготовку экипировки для восхождения, погружения в недра. По моему требованию Нас обкормили плотным обедом, после которого, сами понимаете, меня одолела страшная слабость. Пришлось часок поспать, чтобы немного прийти в себя и, типа того, не наступить ненароком на мину, от которой сдетонировала вся система, способная намертво обвалить галереи и хрен потом откопаешь. Затем... я придирчиво выбирал экипировку для саперных работ, ковыряясь в горе имущества, предоставленного по команде Залимхана хозяйственным рашидом. Потом мы торговались насчет условий выемки денег и нашего убытия в освоясии. Вот времечко ты и пролетело. Залимхан на удивление терпеливо воспринял все мои выкрутасы. даже ни разу не обругал и все просьбы выполнял с полоборота. Такое трепетное отношение было объяснимо. Он неплохо разбирается в саперном деле и знает, какое количество взрывчатки мы упаковали в галереях при закладке гонорара и прекрасно понимает, что один мой неверный шаг может принести ему титанические хлопоты. Рванет система, и, привет, одной бригадой горнопроходимцев тут не обойдешься. Придется забивать полукровную шахту со всеми сопутствующими аксессуарами, а это обойдется едва ли не дороже той суммы, которую потребны извлечь. Весь южный склон гряды в изобилии поросшей кустарником и чахлыми деревцами был усеян. разнокалиберными валунами, от пудовых окатышей, которые легко можно струнуть с места ногой, до неподъемных глыб размером с кабину КамАЗа. Зелимхан был прав, когда говорил, что тут можно бесконечно долго искать тот самый валун, прикрывающий дополнительный вход в галереи. С первого взгляда было ясно, что даже если запустить сюда роту специально подготовленных геологов, им придется изрядно попотеть, чтобы обследовать каждый сотен тысяч, а может и миллионов камней, и обнаружить заветную дырень. Несмотря на стремление Аксалтакова обставить выявку мешка с наименьшим коэффициентом привлечения любопытствующих физиономий, Очень скоро таковых оказалось более чем достаточно. Пока Рыжий с напарником разминировали подходы к южному склону, за нашим джипом пристроились два митсубиси, в которых разместились свита хозяина Челуши и сам Рашид. Даже издали -за было заметно, что Бекмурзаев недоволен тем, что его так и не пригласили на прогулку к галереям. Но он не вышел из машины, чтобы пообщаться с Зелимханом. Так и просидел полчаса, пока не вернулись саперы Аксалтакова с докладом о проделанной работе. Спустя еще полчаса я уже стоял перед свежеразверстой дырой в склоне, из которой ощутимо несло прелью, плесенью и еще чем-то невообразимым могилой, что ли. Забираться туда не было никакого желания. За моей спиной безмолвно застыли трое контролеров, назначенных Аксалтаковым присматривать за мной в процессе подземного путешествия. Рыжий с напарником и один из тех дядек, что сидели во дворе за столом рядом с Зелимханом. Теперь, когда дядька облачился в комбинезон и напялил на себя кое-какое снаряжение, Он выглядел несколько моложе, чем тогда, когда я его увидел. Был он худощавый, жилистый, до омерзения уверенный в себе и спокойный, как удав. Одним словом, профессионал, чувствующий себя в своей тарелке. Звали его Икрам. Причем не просто «Эй, Икрам», а «Уважительно». «Дорогой Икарам! Или уважаемый Икарам!» Из его разговоров с ахсалтаком я понял, что Икарам — профессионал-спелеолог, занимающийся этим загадочным ремеслом с молодых лет. Данный пещерный массив в свое время облазил вдоль и поперек, и теперь приглашен специально, чтобы я под землей не выкинул какой-нибудь фортель.